Глава 34. Джо Эшворт терпеть не мог дождь. Во время дождя дети были заперты в доме, и жена жаловалась на грязь и беспорядок. Он считал, что у нее это заболевание, сезонное эффективное расстройство. Она словно увидала без солнца, становилась ворчливой и мелочной. В такие дни он завидовал одинокой жизни Веры. Здорово быть эгоистом, не испытывая чувства вины. Уезжая из дома, где на радиаторах сушилась детская одежда, по всей гостиной валялись игрушки и плакал новорожденный, он говорил себе, что он зарабатывает на хлеб, что он не может заниматься всем одновременно. По пути в участок на утренний брифинг он попал в пробку. Все еще шел дождь и из-за воды на дороге в город случилась небольшая авария. Дворники на его машине сломались и издавали писк, похожий на плач ребенка. Он их выключил, перестал видеть дорогу, снова включил, и опять раздался этот звук, от которого у него сводила челюсть и хотелось выбить окно кулаком. Добравшись до временного штаба расследования, он застал веру в самом бодром расположении духа, и от этого ему лучше не стало». Она притащила откуда-то нормальную фильтровую кофеварку, и как только Джо зашел, запах кофе ударил ему в нос. «Где остальные?» — спросил он. Обычно Вера терпеть не могла, когда люди опаздывали, и это была одна из причин его напряженности в пробке. Теперь же он надеялся услышать, как она разнесет остальную команду. В конце концов он приложил усилия, чтобы добраться сюда но она только пожала плечами. «Погода просто кошмар, да?» Она налила ему кофе. «Ты сегодня пробовал дозвониться до конни?» Он посмотрел на нее, думая, что она над ним издевается, но она казалась серьезной. «Да, и сразу попал на автоответчик. Я оставил ей сообщение с просьбой связаться с нами. Я хочу услышать ее мнение об этом». Вера приколола к доске несколько страниц. Копия обугленных записей, спасенных из костра в саду Дэнни Шоу. Она лучше кого бы то ни было знает, как Дженни вела работу. Значит, вы отказались от мысли о том, что Конни подозреваемая? Ну, дорогой, я бы так не сказала. Здесь речь совершенно о другом. Она улыбнулась, как она считала таинственно, но приобрела такое выражение лица, как будто страдала от запора. Он взял кофе и подошел рассмотреть бумаги поближе, но не смог разобраться в словах. Даже сосредоточиться было сложно. Он не понимал, чему Вера так радуется. Холли и Чарли зашли вместе, смеясь над какой-то шуткой, и он снова почувствовал себя одиночкой, аутсайдером, загнанным между Верой и ее войсками. «Нужно двигаться дальше», — подумал он, — «я всегда буду в ее тени». Вера снисходительно смотрела на опоздавших, ожидая, пока они нальют себе кофе и начала представление. Видимо, по этим клочкам текста, она вычленила какой-то смысл или мотив для убийств. Это бы объяснило ее хорошее настроение. В этот момент зависть Эшварта достигла такого накала, что он почти что возненавидел Веру. Вера подвела итог событиям предыдущего дня разговоры с Вероникой Эллиот, Лизой, семьей Шоу, Фрей и Морганом. Джо был вынужден признать, что она в этом чертовски хороша и могла увидеть связи, на которые он бы не обратил внимания. Она могла разложить факты так, что все становилось понятно. «Я полагаю, что единственным преднамеренным убийством было убийство Дженни Листер», — сказала она, — «по крайней мере в начале». Дэнни Шоу убили, потому что он что-то знал или что-то выяснил о первом убийстве. Тот факт, что в костре у него в саду нашли документы, принадлежавшие Листер, предполагает, что он обнаружил ее блокнот. Она остановилась, чтобы перевести дыхание, и Холли воспользовалась возможностью поднять руку. «Значит, Шоу мог убить Дженни? Иначе как к нему попал бы ее блокнот?» «Действительно, как?» похоже, у Дэнни и Ханы был романчик перед его отъездом в университет. Для него это, конечно, значило намного больше, чем для нее, но его мнение об этом мы уже не узнаем. Можно предположить, что фрагменты в костре были украдены в то же время, что и сумка Дженни после убийства, но, думаю, не нужно считать это конечной версией. «Что ты имеешь в виду?» Чарли, сидевший, сгорбившись со своим кофе, казался почти что бодрым. Возможно, Ханна говорит неправду, и Дэнни навещал ее, когда приехал из университета домой. Вера посмотрела на свою аудиторию. «Может, она считает, что все же пока слишком молода, чтобы осесть?» «Нет», — в ужасе воскликнула Холли, «она предана Саймону, она ни за что не смогла бы ему изменить». «Мы знаем, что Дэнни был в доме Листер пару лет назад, когда они с Ханой встречались», — продолжала Вера. «Но вряд ли он тогда мог украсть что-то у Дженни. Чего ради?» «Это было до смерти Элиса, до шумихи, поднятой журналистами». Эшворт поднял руку. «Интересно было бы узнать, были ли Морган и Дэнни знакомы друг с другом до встречи в Уиллоус?» «Действительно интересно». Было непонятно, приходила ей в голову эта идея раньше или нет. Наверное, Карн упомянула бы о знакомстве с Морганом, когда мы говорили о нем, но она была сама не своя. Холли, можешь это выяснить? У матери и у приятелей Денни, если сможешь кого-нибудь найти. Холли кивнула и сделала пометку в блокноте. Вера повернулась к Чарли. Что там со свидетелями у дома шоу в день смерти Дэнни? Ничего, это просто спальный район. Большинство населения работает в Хексиме или Ньюкасле. В дневное время там тихо, как на кладбище. Я нашел пожилого мужчину, гулявшего с собакой, примерно в это время. Он проходил мимо небольшой машины, которая показалась ему незнакомой, но она могла принадлежать кому угодно, и он даже цвет ее не смог вспомнить. «У кого-нибудь еще есть свежие идеи?» Вера осмотрела комнату. Все молчали, только дождь шумел за окном. «Значит, действуем». Она сделала эффектную паузу, но Эшвард посчитал, что она продумала все это, как только проснулась. Может, даже раньше. Кто знает, что ей снится по ночам? Холли проследит связь Дэнни Шоу с Майклом Морганом, проверит возможные точки пересечения. «Джо, я хочу, чтобы ты отправился в тюрьму дарама, и еще раз поговорил с Мэтти. Она вернулась, восстанавливается в больничном крыле. Ты знаешь подход к беспомощным женщинам? Мне нужны подробности визитов Дженни Листер». «О чем именно они говорили?» «Чарли, посмотри, сможешь ли отыскать Кони Мастерс? Ее машина должна быть где-то. И спрятать четырехлетнюю девочку тоже непросто. Их не было дома со вчерашнего утра». Она оставила сообщение на телефон Джо о том, что с ней все в порядке, и ей нужно отдохнуть. Но он думает, дело нечисто. Еще одна пауза, даже длиннее первой. И я тоже. Я хочу с ней поговорить. Эшвард не понял, что произошло. Она решила, что конь не в опасности? Если так, то зачем оставлять ее ненадежному Чарли? Вера остановилась и махнула руками словно выгоняя всех. «Ну? Идите. Это расследование убийства, а не встреча родительского комитета. У вас не так много времени». «А ты что?» — спросил Чарли почти грубо. «Я?» — она снова самодовольно ухмыльнулась. «А я начальство. Я в дождь не выхожу. Займусь стратегическими размышлениями». Джо Эшворту нравился даром. Всего 20 минут по трассе А1 и попадаешь в совсем другой мир, не похожий на центр Ньюкасла. Даром старый город, элегантный, с огромным собором из известняка и замком, с симпатичными магазинами и модными ресторанами, колледжами и студентами с надменными голосами. Как город с юга, только поднятый наверх и застрявший на уире. Тюрьма же была совсем иным местом. Джо терпеть не мог большинство тюрем, но это было одно из худших. Мрачная, старая, напоминавшая о подземельях и крысах. Она не вписывалась в картину Дарема. В тюрьме был блок для опасных заключенных, отбывающих длительные сроки. Увидев Мэтти, сложно было счесть ее опасной. Джо говорил с ней в маленьком кабинете, из которого с неохотой ушли служащие в больничном крыле. Она уже была там, когда он пришел, сопровождаемый мужчиной офицером, который вел его от ворот. На ней был тюремный спортивный костюм и тапочки. И она казалась очень юной, напомнив Джо его дочь, когда та отходила ко сну. Ему хотелось что-нибудь ей привезти. Он всегда приезжал на встречу с заключенными, с небольшим гостинцем. Обычно с сигаретами, особенно если ехал встретиться с мужчиной. Сигареты выкуривались одна за другой во время беседы, потому что заключенным не разрешалось ничего забирать с собой. Большинство мужчин курили. Но при посещении больницы сигареты казались неуместными, и он купил небольшую коробку конфет. Хотя и не был уверен, какие на этот счет в тюрьме правила. Мэти была чрезмерно благодарна и положила коробку в подарочной обертке себе на колени. «Вас прислала та толстая полицейская?» «Конечно, она говорила о Вере». «Да, она подумала, что вам не помешает компания». «Она очень спокойная». «Не особенно, если хорошо ее знаешь». Мэти посмотрела на него. Огромные голубые глаза — Широкий, гладкий лоб. «Но что вам нужно на самом деле?» «Поговорить», — ответил он. «О от Джене Листер». Она кивнула. «Но я уже рассказала той леди все, что знаю?» «Вере бы это понравилось. Ее назвали леди». «Вы болели», — сказал Джо. «У вас была температура». «Мы подумали, что сейчас вы сможете вспомнить что-то еще». «Тут еще болит» сказала она, и довольно беззастенчиво подняла кофту, чтобы показать ему рану на животе, прикрытую повязкой. Она снова напоминала ему его дочь, как она хвастается с ссадинами на коленях. «Наверное, это очень больно», — мягко сказал он. Он понял, почему Дженни была так очарована Мэтти. Почему она приходила каждую неделю, несмотря на отсутствие формальной ответственности за нее? «Расскажите мне про визиты Дженни», — продолжил он. «Она приходила раз в неделю?» «Да, каждую неделю. Не в обычные комнаты для посещений. Ну, знаете, где видишься с семьей, там еще есть игрушки для детей. Она говорила, что там слишком шумно, и мы не сможем нормально поговорить. Хотя, когда сидишь там, тебе приносят чай и печенье. Если прийти пораньше, успеешь взять шоколадное». Она посмотрела на конфеты, которые он ей принес. «Может, откроете?» — улыбнулся Джо. «Я небольшой любитель сладкого, но, возможно, вам захочется съесть парочку». Она сорвала упаковку и взяла одну конфету. «Так где Дженни встречалась с вами?» «В этих маленьких кабинках, где разговаривают с адвокатами и копами». Ее рот уже был набит клубничным кремом. «Значит ли это, что Дженни не хотела, чтобы ее подслушали?» «О чем вы говорили?» «Как я и сказала той леди, обо мне». «Дженни собиралась издать книгу». «Она что-нибудь записывала?» «Да, чаще всего. Иногда мы просто болтали». «Где она вела записи?» «В большой черной книге». Мэтья начинала скучать. «Возможно, она пропускала какую-нибудь передачу по телевизору в палате». Она говорила с вами о Майкле? Она сказала, что мне нужно о нем забыть. Мэти потянулась, взяла еще одну конфету, аккуратно развернула серебряную обертку и положила конфету в рот. Она хотела поговорить со мной о моем детстве и о том, что я могла вспомнить о том, как я выросла. «А где вы выросли?» — спросил он. «В деревне. Это все, что я помню. Я тогда была очень маленькой, еще до того, как попала в соцслужбу». По крайней мере, мне так кажется. Или, может, я приезжала туда в гости. Это был маленький дом у воды. Вот что Дженни было от меня нужно. Мои воспоминания. Я хотела поговорить о Майкле, но она сказала, что мне не нужно о нем говорить. Мэти остановилась и жадно потянулась за следующей конфетой. Мне кажется, это нечестно. Дженни приходила ненадолго. Всегда торопилась к своей настоящей работе, к другим детям, о которых она теперь заботилась. Иногда мне казалось, что ей на меня плевать. Все, что ее интересовало, — это тот дом в деревне. Она заставляла меня закрыть глаза и представить его, а потом рассказать, что я увидела. Какое-то время они сидели молча, и Мэти закрыла глаза. Эшвард хотел попросить ее рассказать, что она видит, может нарисовать, Но тут в палате закричала какая-то женщина, и момент был испорчен. Мэтья открыла глаза. «Тупая корова!» — сказала она. «Постоянно так делает. Так бы и влепила ей». «Почему вас забрали органы опеки?» «Не знаю». Мэтья уставилась в пространство. Он подумал, что она сейчас расплачется, но она повернулась к нему спиной и сказала обыденным тоном. Думаю, моя мама умерла, или, может, я просто хотела так думать. Я спрашивала, когда стала постарше, но все рассказывали в ответ разные истории. В итоге не знаешь, кому и верить.